Донатас бы все случившееся обозначил кратко. У дурака и беды дурацкие. И был бы прав. Тамир вдруг понял, что скучает по наставнику. По отцу не скучал. Даже помнил его смутно. Высокий, крепко сбитый мужчина, с копной черных полуседых волос, натруженными огромными руками и носом, похожим на орлиный клюв. Нос ему перебили еще в раннем детстве, когда ударили палкой во время игры в бабки. Отец говорил, кровище холестало так, что он захлебывался и рыдал, боясь умереть. Смешно. И тут же поселилась в душе неясная тревога. Понимание, что ли. Не был его отец ни высоким, ни крепким, и горбинки на носу у него не водилось». Растерянно Тамир пытался вспомнить, если и не лицо, то хотя бы имя, чтобы унять гнетущее смятение. Память отзывалась медленно и неохотно. Кое-как всплыло из глубин только собственное отчество — Строкович. От этого стало чуточку спокойнее. Повозка катилась и катилась по лесу. Деревья мелькали, пахло весной. А Илиша любила весну. «Лисана!» Негромко позвал бережник Спутница повернулась. «Что?» «Кто такая Айлиша?» Спросил Тамир, стыдясь, что не помнит чего-то очень важного. Подруга одарила его взглядом, в котором отразилась бесконечная тоска. «Училась вместе с нами на лекарку», — шепотом ответила девушка. «Ты любил ее, хотел жениться, но она умерла». Колдун задумался, незаметно для себя поглаживая то место на груди, где под рубахой скрывалась начертаное на теле реза. «Расскажи», — попросил обережник, хотя и видел, что рассказывать ей не хочется. Лисана по-прежнему шепотом заговорила. Учеба тяжко ей давалась, все никак не могла к обычаям цитадели привыкнуть, смириться, а потом умерла. «Хворала?» — спросил наузник. В глазах собеседницы задрожали слезы. Она сморгнула их и сказала от чего-то с трудом. Хворала. Тамир кивнул. Ему было неловко. Грусти он не испытывал. Ни горя, ни скорби. Он ведь не помнил эту девушку. А от оттого не мог и сожалеть о своей утрате. «Я забываю Лисана», — признался он честно. «То, что давно было, забываю. А ежели чего помню, так оно чужое все, не мое» и подновляй резу, коли я запамятую. Прошлое и впрямь подернулось пеленой и дымкой, но настоящее он помнил отчетливо, лишь иногда какими-то урывками. Это неправильно. Не по-людски. Взять хоть стариков. Они помнят молодость и юность, но забывают напрочь минувший день. У него же все иначе. Каждое утро, умываясь, обережник читал на воду наговор, усмиряющий Навь, Знал, долго так продолжаться не может, но еще знал, что до зеренника продержится, а дальше крефом решать. Ивр больше не пытался вырваться, подчинить его себе, однако присутствие чужака колдун чувствовал каждый миг. Иногда ему казалось, будто он гость в собственном теле, иногда что истинный хозяин. Воспоминания сплетались, боль и тоска ушли, им на смену заступило беспокойство. «Мне все кажется, я что-то позабыл. Кого-то мне будто надо отыскать, но не помню кого». Лисана обняла его за плечи, задыхаясь от боли. Той самой боли, которая никак не связана с телесным здоровьем, но от которой в груди вскипает неодолимая мука. И трудно сделать вдох, трудно говорить. Только горечь слез комком становится в горле, и не протолкнуть ее ни питьем, ни яством, лишь рыданиями». Но обережники не плачут, не умеют. Она видела, как меняется Тамир. То были страшные перемены. Тем страшные, что заметными они становились лишь тому, кто хорошо его знал. Не убавилось в движениях и голосе решительности. Не угасал в нем дар. Колдун был молод и крепок. Но иногда в его глазах мелькала детская растерянность, словно оказался внезапно один в чужих людях. И не понимал теперь, как очутился среди них, что должен делать. В такие моменты Ресане хотелось вцепиться ему в плечи, уткнуться лбом в твердую грудь и разрыдаться по-бабски в голос. Нет, обережники не плачут, не умеют. Люд с ней почти не разговаривал. Был угрюм и молчалив. Но все эти долгие дни странствия слушался беспрекословно, от того, как Итамир был не похож на себя самого. От них обоих девушке делалось так тошно, что хоть в петлю лезь. Поэтому, когда остановились на ночлег, Лисана вызвалась сходить к ручью за водой. С ней не стали спорить. Мало ли, зачем девке к воде надо. Пусть идет. Уж одно-то ведро донесет, не переломится. Она отправилась только потому, что хотелось хоть оборот побыть одной. Ручей оказался узким, а вода в нем ржаво-рыжий с коричневыми рыхлыми сгустками ила по берегам и узловатыми корнями сосен, темнеющими на дне. Элисанна смотрела, как журча переливаются водяные дорожки, как прошлогодняя высохшая трава, похожая на лыка, колышется в потоке, и как меняется узор песка на дне а потом ее толкнули в спину между лопаток, и она полетела кубарем, запутавшись в подоле. Вскочила мгновенно. Выучка-то никуда не делась, даже в бабском наряде. Напротив стоял мужчина и смотрел из-под Стоял, не предпринимая попыток напасть или броситься, хотя готов был отразить удар. Скажешь люту, Мара ушла из стаи, наделав беды. Ищут ее по всему лесу. Обронил и исчез. Только серая шкура мелькнула среди деревьев. Алисана застыла, словно пригвожденная.